Теперь все кони его будут. Глава восемнадцатая. Будем мы сражаться в поле, На поляне будем биться, На дворе ведь кровь краснея, На открытом месте лучше, На снегу еще прекрасней. Калево Мост был сложен из таких больших каменных глыб, и так основательно, что текущая под ним речушка Сафат была почти и не видна, и не было, кажется, нужды городить тут такое строительство, не по чину был мост реке. Жихарь знал, что на таких вот древних мостах можно было встретиться со множеством заклятий, наложенных каменщиками для тогдашних нужд, а нынче никчемных и даже вредных. Поспевая за проклятым цыганом, чуть не загнали коней, и надо было им дать остыть перед водопоем. Обидно ведь будет обрести, да тут же загубить. Мара услужливо вытирал конские бока пучками травы, пока спешившиеся побратимы важно обсуждали, к чему в глухом месте такой мост до да кем построен. — Да. «Под мостами, — говорил принц, — живут зеленые гоблины. У них щелястые головы и ненасытные пуза». «Ладно, гоблины», — отвечал Жихарь. «А ну, как поселилась такая мокрая Макрида, как девчачий пастух!» «Будемир», — позвал Жихарь, — «выручи еще разок. Погляди, не водится ли там кто лихой». «Ты ведь гораст нечисть гонять! А мы тебе червячков накопаем!» Накопать, правда, не успели. Петух вылетел из-под моста, заходясь в крики. Побратимы взялись за дубинки. «Побереги коней!» — крикнул жихрь цыгану. С одной стороны из-под моста в перевалку вышел гусь, с другой — свинья. Казалось бы, чего жаловаться?» Вот идут завтрак, обед и ужин. Только вот свинья была с доброго быка, да и гусь мало в чем ей уступал. Вот почему мост двух товарищей, — прошептал жихарь. — Почему, сэр, брат? Потом объясню, как живы останемся. — Бей ты лапчатого, а я с кабаном разберусь. Берегись только, — Видишь, у него полон клюв зубов. Гусь вытянул шею длиной сконское тулово и зашипел. И Артур с дубинкой и ножом кинулся на него, а свинья, свинья есть, не стала дожидаться, сама налетела на жихаря, на ровля под мять. Жихарь уворачивался как мог, лупил дубинкой по глазам, тыкал ножом, нож шкура была толстая, и в колючей щетине. Вот так тебя! Это не в помоях рыца! Сынья отбегала и снова неустанно с визгом налетала. Прикончить ее в раз не было никакой возможности. Ладно, хоть рогов у нее не было. Жихарь уже притомился и обиделся, что придется погибнуть в схватке не с мировым змеем. с поганой свиньей, даром что большой. Тупое рыло моталось перед ним, блестели красные глазки, пот заливал лицо. «Скоро я покончу с ним и приду на помощь, сэр, брат!» — время от времени обещал принц, да все не приходил. видный гусь был непрост. За спиной хохотал-заливался цыган-мара, приставленный к лошадям. «Зря мы его не располовинили», — подумал Жихарь, и вдруг понял, что сражается он вовсе не с колдовской свиньей, а с побратимом. Жихарь успел удержать руку с ножом, но принц, казалось, ничего не видел, и дубинка его летела богатырю повыше уха. Летела, летела и прилетела. У живых... Своё солнце у мёртвых своё. Называется месяц. Он белый-белый, приглядывает сверху для порядку. Ладно ли лежат, господа умруны, в сырой земле? Не шевелится ли какой? А хоть бы и зашевелился, всё равно ничего месяц поделать с ним не сможет, потому что лучи у него слабые, бледные, холодные». Вот и сейчас у моста через сафат реку смотрел он на побитую ратную силу, но воины полегли здесь давно, уже и кости успели побелеть, уже и воронам это место было ни к чему. Всё, что можно было, вороны получили. Один, правда, прилетел дурак, поверив слухам, что у сафат реки валяются двое богатырей. Одни говорили, что свежеубитые, другие, что еще даже живы Ворон прилетел, обрадовался, разогнался поклевать молодецких очей. Да не тут-то было! Закричал, забрызгал искрами страшный огненный кур, налетел на черного поганца, опалил,